Но тут на солнце набежала туча, тени сместились, перестав быть такими контрастными, И из бесформенной массы показались огромные каменные лица, загадочно улыбающиеся словно сфинкс, которые покрывали все поверхности, глядя во все стороны. То, что первоначально казалось нагромождением скал, превратилось в десятки отдельных башенок, которые поднимались в несколькими уровнями вокруг главной башни, украшенные громадными изваяниями локи-швары. Озаренная полной луной, огромная гора возвышалась над лесом, изрезанная тысячью демонских ликов, — прошептал Вигор. У Грея по спине пробежала холодная дрожь. Он узнал строчку из рассказа Марка Пола. В этом месте Марко писал о том, как его духовника отца Гриера уводили к горе, покрытой изображениями выисченных в камне лиц. И внезапно Грей поймал себя на том, что его ноги сами собой остановились, налитые свинцом ужаса. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы двинуться дальше. Они дошли по следу Марко Пола сюда. Теперь осталось пройти последние несколько шагов, сделаны его духовником. Но куда именно увели отца Агрьер? 6 часов 53 минуты. По мере того, как внушительная громада храма приближалась, тишина, опустившаяся на маленький отряд, становилась все более гнетущей. Все взгляды были устремлены на величественные развалины впереди. Однако Вигору кратко осмотрел своих спутников. Еще, когда их только привезли в Анкорт-Хом, Прилат обратил внимание на необъяснимую напряженность между Греем и Сайхан. Несмотря на то, что эти двое никогда не были закадычными друзьями, в их отношениях всегда присутствовала какая-то откоренность. И хотя их споры нередко бывали весьма бурными, За прошедший день физическое расстояние между ними успело резко сократиться. Вегор сомневался, что они сами сознавали это. Однако, когда сейчас Грейс и Хан вывели из микроавтобуса, казалось, в них поменяли полярность. И вместо взаимного притяжения они стали ощущать отталкивание. И теперь они не только старались держаться подальше друг от друга, Вегор обратил внимание на то, Какой угрюмый взгляд бросал Грейна Сейхан, когда та поворачивалась к нему спиной. А сама Сейхан снова стала твёрже. Её губы вытянулись в тонкую полоску, глаза сжались в точке. Сейхан стремилась держаться рядом с Фигором, словно она нуждалась в его поддержке, но не решала спросить об этом вслух. Её взгляд оставался прикованным к развалинам. Теперь, когда они подошли к Байону ближе, стали видны, истинные размеры величественного сооружения. 54 четыре башни, разместившиеся кругами на трех уровнях уступами. Однако самым поразительным было великое множество вырезанных в камне лиц, их было свыше двухсот. Облака набегали на утреннее солнце и снова открывали его, создавая иллюзию того, что все эти лица были живыми, двигались, наблюдая за приближающимися людьми. — Почему их так много? — наконец пробормотала шедшая рядом с Фигором Сейхан. — Тот понял, что она имеет в виду эти каменные лица. — Этого никто не знает, — ответил он. — Кто-то считает, что они отображают осторожность. Лица, выглядывающие из глубины сердца, охраняя его внутренние тайны. Также считает, что фундамент Байон был построен на острове еще более древнего сооружения. Археологи обнаружили помещение с наглухо заложенными входами, где скрывались все новые лица, навеки сдаченные в темноте. Прилат махнул рукой. Кроме того, Байон явился последним храмом, возведенным в Анкоре ознаменовав собой конец непрерывного строительства, которое продолжалось на протяжении нескольких столетий. — Так почему же здесь прекратили строить? — спросил Грей, приближаясь к нему. — Быть может, древние строители обнаружили нечто такое, что отбило у них желание вести дальнейшие раскопки. Возводя байонг, хмерские зодчие зарывались под землю, глубоко под землю. Четвертая часть храма расположена под землей.